Глава 7. Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Я сидела в большой светлой аудитории на досках в позе лотоса, пытаясь сложить свои ноги пятка к пятке. Так, видите ли, принято сидеть на официальных приёмах у троллей. Может, у чернокожей расы ноги как конструктор. Но я не йог, и ничего у меня не получалось. Надя, что тебя хотел на дарок, Оритан?» Пропыхтел Дима рядом. У него успехи по выкручиванию ног были ничуть не лучше моих. Сложно сказать. Мы ходили по парку, он мне рассказывал о драконах и иногда задавал уточняющие вопросы. Но мнение я о нем составила и не могу сказать ничего хорошего. Кажется, это сын одного из заговорщиков, спросил Слава. Оборотень без труда принял позу, которую показал нам Надим, и теперь с усмешкой смотрел на наше мучение. Да, младший, признал дракон. Тогда понятно, зачем он здесь, пропыхтела я. Не думаю, что всё так просто, пробормотал Слава. В отличие от Надару Коретан с остальными двумя драконами, мне общаться нравилось Совсем юный Ромул Медекора ли Саши рассказывал много интересного об укладе жизни и рас сы моего супруга, о правилах, о ценностях. Вообще он казался самым приятным и полезным драконом из всех, что я встречала. Чем больше с ним общалась, тем лучше понимала. У меня появился новый приятель. Конечно, он никогда не заменит Диму или Славу, и тем не менее, теперь у меня имелся ещё один человек, с которым можно было просто поболтать, не боясь напороться на агрессию или непонимание. А вот насчёт самого старшего из ящеров, у меня имелись большие планы. Он должен был облегчить мою участь. С каждым днём мне всё больше и больше хотелось ласки, внимания, прикосновений, нежности. Я присматривалась к ребятам из академии, но в большинстве своём мужчины других раз мало меня привлекали. Слишком уж они правильные, вернее, слишком глупым мне казалось то, что они считали правильным. Окружающие легко со мной общались, хотели меня понять и принять в своё общество, но я же видела, какой странной они меня считали. И это я ещё сдерживалась, больше слушала их и не говорила того, что думала сама. Чем больше я общалась с остальными студентами, тем больше понимала, что по-настоящему своей смогу стать только для драконов, единственной расы близкой мне по духу. Осознав это, я перестала стараться понять окружающих и влиться в их общество. Сосредоточила своё внимание на Ритаро Ила Коренеси. Шестое чувство мне подсказывало: это приличный, честный мужчина, но сказать, что он лучше Велора, не могла. Теперь не могла. Приворот окончательно помутил мой рассудок. Да, первый наследник обладал противоречивым нравом, но именно этим и был хорош, именно этим и был интересен, именно этим так привлекает к себе. Да, он невыносимый, вредный мужчина, но в то же время властный и сильный, и эта сила притягивала меня, словно магнит, провощала и подчиняла. доска оглушила. Я перестала интересоваться окружающим миром. В моей жизни остались только лекции и факультативы. Боевые навыки выматывали меня полностью. Я взяла полный факультатив, чем поразила Тронсена. На этой дисциплине я получала физические раны, заглушая душевные. Посещала дополнительные занятия по целительству и так, как осталось время, записалась ещё и на боевую магию. Гарнер посмотрел на меня с удивлением, но промолчал. На ночь я выпивала зелье и во сне погружалась за грань реальности, тренируя свой дар провидицы. А все выходные занималась у Искар. Я делала всё, чтобы заглушить тоску и любовь, и ничего не помогало. Вуку не до меня, у неё Надим. На ребят я постоянно рычала. Мы периодически подолгу ругались из-за того, что я мучила себя. Их бы на мое место я посмотрела бы. А время продолжало течь вперед. Как-то уже ближе к концу полугодия меня позвала к себе Пеграна. Не явиться я не могла, поэтому отпросилась у Гарнера с факультатива и направилась к преподавательнице. Как всегда, меня усадили за стол и приготовили чашку настоя. «Надя, ты давно себя в зеркале видела?» Утром отхлебнула я горячий напиток. И как? Неважно. Вынуждена была признать я. И это правда. Волосы утратили свой блеск, как и глаза цвета ртути. Я плохо ела и мало отдыхала, несмотря на то, что каждую ночь спала. Глаза покраснели. Выглядела я откровенно больной. Вчера от Искар Дима меня забрал, просто перекинув через плечо. Но уроки Тронсена не прошли зря. И дракон пару раз таки получил по печени, прежде чем донёс меня до комнаты. Сам же тренер часто предлагал прервать тренировки, и его пугало моё фанатическое увлечение данным предметом. Мне нужно много заниматься, скоро экзамен. Надя начала заводиться пиграна. Да экзаменов ещё полгода. По зельям ты лучшая студентка на курсе во всей академии. У тебя действительно к ним дар. «Что ты надеешься подтянуть по этому предмету?» «Ничего. Мне просто доставляет удовольствие сам процесс создания зили и смесей». «Хорошо. По боевой магии ты и парни из твоей тройки одни из лучших студентов в потоке. А Тронсон недавно говорил со мной. У него вызывает беспокойство твое маниакальное желание освоить его предмет. Зато теперь я могу постоять за себя». «Перед кем?» «Я поморщилась». «Несмотря на тренировки, мой уровень мастерства оставался средним, и, тем не менее, что-то из оружия и приемов самообороны я освоила достаточно хорошо. Имелись у меня свои подлые приемчики». «Я уже не говорю о том, что ректор сам разговаривал с тобой по поводу целительства. Базовый курс ты освоила, а остальное не для тебя. К этому нужны дар и призвание, у тебя их нет. Зато факультативы прекрасно занимают время». Вскочив, я заходила по комнате взад-вперед. «Как еще отвлечься? В этом мире мне нечего почитать. Со всем, что привлекало мой интерес в библиотеке, я уже ознакомилась. Тут нет нормальной музыки, фильмов или игрушек. Спектакли и концерты бывают в городе редко. Но мне и на них не попасть». Остановившись около окна, я посмотрела на сгущающиеся сумерки. А мне просто необходимо забыться. Тоска, боль. Любовь начали подниматься из глубины и вновь наполнили меня. Понимаю тебя, но тем не менее запрещаю и дальше принимать зелье для погружения за грань. Ты освоила годовой курс гаданий, развела дар. Вот, дочитаю курс по методикам и всё, сообщила Пиграна. Я, вздохнув, прикрыла глаза. Тебе нужно съездить к нему, не мучней его ни себя. После официальной церемонии во время твоего увольнения не спеши обратно, побудь с ним. Нет. Хотя бы рядом, добавила преподаватель. Я стояла у окна и смотрела в него, ничего не видя. Оставшееся до увольнения время пролетело как одно мгновение. Перед самым отбытием, спеша в комнату по малолюдному коридору, я в задумчивости не туда свернула и наткнулась на целующуюся парочку. Надим, запустив руки под мантию в руку, страстно целовал мою соседку, крепко её обнимая. Они меня не заметили. Страсть и взаимные чувства поглотили их с головой. А моё сердце вдруг пронзила боль. Нет, я была уверена, что теперь у них всё будет хорошо, но чужое счастье напомнило мне об отсутствии собственного. Когда вошла в комнату, по моим щекам катились слёзы, из горла вырывались рыдания. Усевшись на постель и сжавшись в комочек, я плакала, не в состоянии унять истерику. Всё гнетущее напряжение, которое я сдерживала, все эмоции сейчас вырывались наружу. "Надя, что такое?" Подняв от коленек взгляд, я увидела Диму и Славу, сидящих на полу. Зад ней их беспокойно ходил Гена. "Я не хочу говорить при нём. кивнула на хранителя. Демирий, попросил слава. Младший дракон щёлкнул пальцами, и хранитель, кувыркнувшись в воздухе, скрылся в ванной. Дверь захлопнулась. Внутри раздался возмущённый рык и по дереву заскребли когти. Он не трансформируется? спросил слава. Нет, Наде ничего не угрожает, и он знает это. У него связанные лапы. Рассказывай. Но хмурился Обертянь. У вкусно Димам всё получилось, <свёк> <свёк> <свёк> <свёк> схлипнула я. Странно, что это не произошло ранее, как он продержался столько времени, просто уму непостижимо, но мне казалось, что именно этого ты и хотела. Недоумённо поинтересовался Дима. Да? Тогда почему ты плачешь? <свёк> спросил Слава. Не знаю. Всё на знает. И мы чувствуем, как тебе больно. Всё это время ты глушила свои чувства, но защищают коконы, и тем не менее мы ощущаем твою тоску и нужду. А теперь это всё вырвалось наружу и мучает тебя и нас. Так ведь? Жуска спросил Дима. Я молчала. Надя, зачем? Это неразумно, тихо сказал Слава. Неразумно? Истерически рассмеялась я. А что? В любви руководствуются разумом? Да, это неразумно. Это глупо и нелогично. Только есть факт: я люблю человека, которого сама никогда не выбрала бы. Вообще никогда. Как с этим быть? Это разумно? Нормально? Все твои проблемы в твоём упрямстве, тихо сказал дракон. Мои проблемы? Мои проблемы начались, когда я попала на Эрго. Вы ничего не понимаете. Я должна попытаться Иначе всю жизнь буду мучиться, думая, что все могло быть по-другому, но я струсила и не боролась за свою судьбу, свое счастье. И ты так уверена, что твое счастье не с Велором?» Поинтересовался Слава. «Я ни в чем не уверена. Но если вы призываете меня обратиться к голосу разума, что ж, давайте!» Вскочив, я заметалась по комнате. «Теперь я замужем за драконом, и любовь опутывает мой разум». Он мне не нравится. Я его не выбирала, но вместе с ним в мою жизнь пришла неопределённость. С кем теперь жить? Где? Как? Смогу ли ужиться со своим мужем и не грозит ли мне опасность из-за политических интриг? Если подумать, жизнь без Велора проще и безопаснее, чем с ним. Но мы не выбираем, кого нам любить, сказал Дима. А вот с этим я бы поспорила. Ты можешь себе не признаваться, но если ты полюбил сам, естественным путём, это всегда твой выбор. Ну и что ты рассчитываешь делать теперь? Спросил Обратень. Трудно сказать. Мне страшно. Страшно от того, что я не знаю, смогу ли жить, если рядом не будет его. И ещё страшнее от того, что не знаю, смогу ли жить рядом с ним. Надя, ложись и поспи. Тебе явно требуется отдых. «Завтра нам еще собираться и отправляться в Меринг», сказал Дима и направился к выходу. А я, после того, как ребята удалились, открыла дверь хранителю. Тот сидел прямо под ней с мрачным выражением морды. Выйдя, он направился к подоконнику и улегся, повернувшись ко мне задом. «Не больно и хотелось», пробормотала я и последовала его примеру. Едва закрыла глаза... сразу же провалилось в ведении, в ведении о том, как я помешала убийству.